Конец Северной войны Шел такой период долгой Северной войны, когда дипломатия совершенно заслоняла и как бы вытесняла заботы чисто военные. Уже несколько лет каких-либо серьезных крупных военных действий России против Швеции действительно не вела. Все внимание и энергия отдавались делу достижения мира. Петр писал в 1716 году «С помощью Божьей такую ныне войну имеем, о которой едва слышим, где она и есть, и якобы во Индии делалась». Россия уже давно обеспечила полное превосходство своих сухопутных вооруженных сил над шведскими, а непрерывно пополнявшийся Балтийский флот имел теперь больше боевых кораблей, чем Швеция. Однако Петр предпочитал добиваться своих внешнеполитических целей мирными средствами, если для этого существовала хотя бы малейшая возможность. Но возможностей таких становилось все меньше. Правда, смерть Карла XII не вызвала срыва Аландского конгресса. После полугодового перерыва Изменился лишь состав шведской делегации. 27 мая 1719 года на Суншер прибыл Линштедт, назначенный вместо герца. Естественно, что об идеях казненного в марте доверенного представителя Карла XII уже речь не заходила. Но вместе с ними оказалась оставлена и мысль о том, что Швеции следует искать мира в первую очередь с наиболее сильным и опасным ее противником России. Политика Швеции сделала поворот на 180 градусов. Предпочтение отдается теперь прекращению войны с западноевропейскими участниками Северного Союза. Направление шведской внешней политики изменилось под воздействием внутриполитических событий. Королевой Швеции стала младшая сестра Карла XII, Ульрика Элеонора. Ее муж, принц Гессен Кассельский, вскоре в 1720 году он будет шведским королем, придерживался открыто проанглийской ориентации еще при Карле. Он активно выступал за переговоры с Англией о заключении мирного договора и добивался срыва Аландского конгресса. Теперь влияние Англии на шведскую политику резко возрастает. Если раньше переговоры о мире на Аландских островах служили отражением дипломатической борьбы между великими державами, прежде всего между Англией и Россией, то теперь они являются лишь ее бледным фоном. Швеция не уходит с Конгресса и продолжает его для проформы, пытаясь решить свои проблемы под покровительством Англии. Это было время решительной борьбы за утверждение системы Стенгопа, которая должна была обеспечить Англии господство над Европой с помощью ее одновременной гегемонии в Средиземном море и на Балтике. Используя противоречия между Францией и Испанией, династические расчеты Филиппа Орлеанского, Стенгоп, возглавлявший правительство Вигов, добился превращения Франции в верного союзника. Русским пришлось убедиться в этом еще летом 1717 года в Париже, где их попытки заключить русско-французский союз не удались из-за связи Франции с Англией. Происходит также и ее сближение с империей. На Средиземном море, а точнее в Италии, Австрия столкнулась с Испанией. Здесь возникла угроза войны, и Англия оказалась со своим флотом необходимым союзником для Вены. В августе 1718 года империя присоединяется к союзу Англии, Франции, Голландии. Таким образом, под эгидой Англии возник блок сильнейших государств Европы. Первоначально он был направлен против Испании, но затем практически приобрел и антирусский характер. Англо-ганноверская дипломатия в «Северных делах» использует теперь поддержку не только Франции, но и Австрии. Последняя располагает более прочными позициями в Германии. Хотя Священная Римская империя германской нации во многом стала исторической реликвией, император еще обладал важными рычагами влияния на поведение германских государств. И это пришлось почувствовать России. Поэтому надо остановиться на русско-австрийских отношениях. На протяжении всего царствования Петра эти отношения были натянутыми. Еще во время Великого посольства в Вене молодой царь почувствовал холодно-пренебрежительное отношение императорского двора. Со вступлением России в Северную войну оно еще более усилилось. На всех критических этапах войны Империя неизменно занимала враждебную России позицию. Одной из первых она признала аль договор 1706 года, а Станислава Лещинского – польским королем. Естественное совпадение интересов в борьбе против Османской империи не влекло за собой, однако, сотрудничество и в этом вопросе. Напротив, австрийский посол в Стамбуле Проводил постоянную линию на то, чтобы отвратить турецкую экспансию от имперских земель и направить ее в сторону России. В конце 1711 года, сразу после коронации нового императора Карла VI, Россия предложила Австрии заключить оборонительный союз. Надеялись получить таким образом признание балтийских завоеваний. Но именно потому, что они не нравились Вене, русское предложение под разными предлогами отклонялось. Ссылались, например, на посла России в Вене барона Урбиха, на то, что он подрывает дружбу двух стран. Урбих действовал в Вене не лучше и не хуже любого другого немца на русской дипломатической службе, то есть часто руководствовался не инструкциями, а собственными соображениями. Во всяком случае, его решили отозвать, а потом и уволить с русской службы без награждения, что уже служило признаком осуждения. В декабре 1712 года в Вену прибыл новый русский посол, один из лучших петровских дипломатов, граф Матвеев. Он быстро разобрался в обстановке императорского двора, где, по его словам, все решалось коварными интригами между разными шайками. Видавший виды дипломат был поражен нравами венских вельмож. Здесь взяток за стыд не ставят, и без того криво глядят. Первые попытки Матвеева склонить Австрию к Союзу не имели успеха. Но затем, действуя через императрицу, он добился заявления императора о готовности вступить в Союз с Россией. В ходе переговоров появился уже проект, текст договора, подготовленный австрийцами. Но потом выяснилось, что Вена согласна подписать его лишь после окончания русско-шведской войны, когда он для России не представлял бы особого интереса. Здесь по разным поводам проявились симпатии к Швеции и неприязнь к России и ее тогдашним союзникам в Германии. В 1715 году Матвеев был переведен в Варшаву, а на его место назначили в августе 1715 года Абрама Веселовского. Начинается новая турецко-австрийская война, к участию в которой Россию не приглашают, опасаясь мифической опасности завоевания русскими Константинополя и провозглашения царя восточным императором. В ходе раздутого в 1717 году англо гоноверской дипломатии, Мекленбургского дела, император занял самую враждебную Петру позицию. В угоду Георгу I он принял решение об отстранении от власти герцога Мекленбургского. Большое место в русско-австрийских отношениях заняло бегство царевича Алексея который с октября 1717 года на протяжении года незаконно находился во владениях императора. Это была не просто семейная драма, а отражение событий в России на поворотном этапе ее истории. Петровская дипломатия и международная политика служили лишь внешней формой тяжелой борьбы между старым и новым, между отсталым и передовым, происходившие в нашей стране в эпоху Петра. «Мы от тьмы к свету вышли», — говорил Петр, образно выражая дилемму, возникшую тогда в сознании и чувствах русских людей любого звания. Одни выбирали свет, другие — тьму. К последним принадлежал сын Петра. Волей судьбы он превратился в знамя и символ боярско-церковной консервативной оппозиции. Как в зеркале он отразил все ее уродство, слабость и нравственную несостоятельность. Своим бегством за границу, попыткой опереться на иноземных врагов России, австрийского императора и шведского короля, Алексей показал, что под вывеской заботы о старых устоях самобытной русской жизни таилась национальная измена. Если внутри страны Алексею не удалось серьезно помешать осуществлению великого преобразования, то иначе обстояло дело с международным положением России. Это был сильный удар по внешнему престижу государства, по его дипломатии. Например, на Аландском конгрессе от русских представителей потребовалось много усилий, чтобы убеждать своих шведских партнеров в ошибочности их расчетов на внутреннюю слабость, даже на государственный переворот в России в связи с делом Алексея. Невероятно раздутое сенсационными слухами и ложной информацией некоторых дипломатических представителей в Петербурге, оно играло важную и стимулирующую роль в происходившем тогда процессе формирования под эгидой Англии антирусского общеевропейского блока, способствовала усилению изоляции России и причинила таким образом огромный вред ее международному положению. Кстати, у самого Алексея была не только внутренняя антипреобразовательная программа, но и определенные внешнеполитические намерения. Мечтая о смерти отца, о лютой казни приближенных к нему людей, он говорил. Я старых всех переведу и изберу себе новых по своей воле. Когда буду государем, буду жить в Москве, а Петербург оставлю простым городом. Корабли держать не буду, войско стану держать только для обороны, а войны ни с кем иметь не хочу. Буду довольствоваться старым владением». Собственно, само по себе бегство за границу наследника — престола представляла внешнеполитическую акцию алексей бежал не из чувства самосохранения ибо после его отречения от престола ему могла грозить лишь жизнь в обстановке монастырского благочестия если его приверженность к православию была столь сильна то о чем же еще он мог мечтать но уехал алексей чтобы избежать официального отречения от наследования с целью сохранения юридического права на корону, а затем и ее практического приобретения. Охваченный жаждой власти, он искал поддержки не столько внутри страны, сколько за границей. В отличие от Дмитрия, он не был самозванцем, но опыт самозванца свидетельствует, что неизбежным логическим следствием бегства Алексея могла быть рано или поздно только новая попытка иностранной интервенции, вроде польско-шведского нашествия начала XVII века. Именно к этому сознательно преднамеренно стремился Алексей. Император приветствовал такое намерение наследника престола и обещал оказать ему всемерную поддержку. Алексей в конце концов полностью раскрыл свой план организовать иностранную интервенцию, для насильственного свержения власти отца в России, для отказа от европизации и для реставрации старых боярско-церковных порядков. Вот его слова, сказанные им 22 июня 1718 года Толстому, который их точно записал. «Может, всяк легко рассудить, что я уже когда от прямой дороги вовсе отбился и не хотел ни в чем отцу моему последовать, то каким же было иным образом искать наследство, кроме того, как я делал и хотел он и получить через чужую помощь? И ежели до того дошло и цесарь бы начал то производить в дело, как мне обещал, и вооруженной рукой доставить мне корону российскую,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 а войска его, которые бы мне он дал в помощь, чем бы доступать короны российской, взял бы я на свое иждивение и, одним словом сказать, ничего бы не жалел, только чтобы исполнить в том свою волю. Когда стало известно о бегстве Алексея, то сразу возникла сложная дипломатическая задача добиться его возвращения в Россию. Хотя намерения царевича до конца еще не выяснились, тем не менее в международной обстановке тех лет, когда происходила концентрация всех антирусских сил Европы, была совершенно очевидна неизбежность попыток использования слабовольного, нравственно неустойчивого наследника престола для самых неожиданных внешнеполитических авантюр против России. Герц, этот злой гений Карла XII, обладавший смелостью и фантазией, необходимой для таких дел, страстно жалел, что не удалось использовать предательство Алексея против России. Судьба не дала ему для этого ни времени, ни возможности. Ведь Алексей бежал не к шведам, и лишь в последних конвульсиях отчаянно начал искать контактов с Карлом XII. Но время было упущено, а император уже решил, что из Алексея нельзя извлечь выгоды. Поведение императорского двора до сих пор остается для историков темным делом, хотя его общий смысл, одновременно гнусный, трусливый и глупый, совершенно ясен даже из тех жалких обрывков исторической документации, которая дошла до нас. Несомненно, в Вене сначала ухватились за Алексея, обрадовавшись, что к ним в руки попало ценнейшее орудие борьбы против Петра. Они долго ломали голову и суетились, чтобы найти способ использования беглеца против России. Иначе зачем же они полгода держали его в строжайшей тайне? Разумеется, не для того, чтобы, как они уверяли потом, помирить отца с сыном. Почему же они тогда сразу не сообщили ничего Петру, который вынужден был приказать своим эмиссарам обыскать всю Европу и найти беглеца? В Вене изощрялись в поисках способа использования Алексея, немедленно снеслись с Георгом I, заставив и его задуматься над соблазнительной, но упущенной возможностью. Ведь Австрия еще не вышла из войны с Турцией, а на пороге уже стояла война с Испанией. Георг I, вернее его министр Стенгоп, еще не решил проблемы среди земноморья, чтобы целиком взяться за северные русские дела. А время шло, Алексей был обнаружен, и Петр грозно напомнил, что готов вооруженной рукой цесаря к выдаче его принудить. До этого вене колебались и не решались выпустить из рук козырь в большой антирусской игре. Но теперь до их сознания дошло, наконец, что Россия ныне уже не так, как в первые годы XVII века, что состряпать новое смутное время на Руси неизмеримо опаснее и труднее. И посланному в Австрию Петром, чтобы вернуть Алексея, хитрейшему из русских дипломатов, Толстому, далось с удивительной легкостью выполнить свою задачу и выманить зверя, как он выражался, возвратив его в надежные отцовские руки. Император поспешил отделаться от своего гостя. К тому же австрийцы при непосредственном знакомстве с Алексеем поняли, что это не тот человек, который способен на смелую авантюру. Окончательно спившись, запутавшись в своих злобных и смутных надеждах, он стоял на грани белой горячки и отчаяния. Как пишет Соловьев, в Вене осознали, что у царевича нет настолько ума, чтобы можно было надеяться от него какой-нибудь пользы. Дальнейшие события развертываются уже на русской земле. События страшные, в которых Алексей вызывает смешанное чувство жалости и презрения. А Петр, в своем горе отца и трагедии государственного деятеля, возбуждает сочувствие и понимание, хотя для обывательского сознания он ужасен и непонятен. Немало писателей пыталось силой художественного воображения раскрыть смысл драмы. Ничего путного у них не получилось. Пока не нашлось художника, способного почувствовать сложность и масштабы необычайной личности Петра в этой злосчастной истории. Да и возможно ли это? Во всей непревзойденной галерее шекспировских образов и ситуаций трудно найти что-либо подобное по своему трагизму тому, что пришлось пережить Петру Великому.